Глава 37 Путешествие в сферы без н совсем не такое радостное. Даже магия не улучшает настроение. Фабричные девушки очень сурово встречают весть о ее отъезде. «А у нас-то и возможности такой нет. Уехать куда-то», — ворчит Мэй, обращаясь к Бесси. «Вы должны использовать собственные возможности», — возражает Фелисити. Бесси злобно косится на нее. «Да что то об этом знаешь?» «Давайте не будем ссориться», — говорит Пиппа. «Мне хочется танцевать и играть с магией. Джема». Я со вздохом иду по знакомой дорожке к церкви в замке, и Пиппа следует за мной. На этот раз, когда мы объединяемся в магии, Пиппа очень сильно воздействует на меня. Я как будто проваливаюсь в нее. Я становлюсь частью ее печали, ее зависти, ее горечи. Всего того, что предпочла бы не видеть и не ощущать. Когда я прерываю контакт, я чувствую себя утомленной. Магия щекочет меня изнутри, как множество ползующих под кожей насекомых. Но зато Пиппа снова сияет. Она прижимается ко мне и обнимает за талию, как маленький ребёнок. Прекрасно чувствовать себя необычной. Пусть даже на несколько часов, правда? Да, соглашаюсь я. «Будь я такой, я бы никогда не отдала такую силу. Я бы навсегда ее сохранила». «Иной раз мне и хочется это сделать». Пиппа прикусывает губу, и я знаю, что она тревожится. «В чём дело?» — спрашиваю я. Она берет из чаши несколько ягод и катает их между пальцами. «Джемма, мне кажется, тебе не следует на этот раз давать так много магии Бесси и остальным девушкам. Почему нет?» «Они же фабричные работницы», — со вздохом отвечает Пиппа. «Они не привыкли обладать властью. Бесси становится просто самовлюблённой». «Не думаю, что это...» «Она хотела снова отправиться в Зимние Земли», — признается Пиппа. «Без тебя». «Она так говорила?» Пиппа берет меня за руку. Мы осторожно перешагиваем через тяжко вздыхающие лианы, густо заплетающие пол. «Лучше будет, если ты дашь побольше мне. Тебе так не кажется?» «Тогда здесь будет кто-то, кто сможет за ними присмотреть, руководить ими. Они же совсем как дети, право слова. А я смогу их уберечь». Пипа смеется, но то, что она сказала о Эсси, звучит как сигнал тревоги. «Да, ты права, — соглашаюсь я. Я им дам поменьше». Пипа целует меня в лоб и бросает в рот ягоды, которыми играла. Одну, вторую, третью. «Может, не стоит их есть?» Осторожно спрашиваю я. Глаза Пипы вспыхивают. «Да какое это имеет значение? Все, что они могли сделать, они уже сделали». Она бросает в рот четвертую ягоду и тыльной стороной ладони вытирает с губ сок, а потом отодвигает старый гобелен и со словами «Приветствую вас, мои дорогие!» появляется перед девушками, как королева перед подданными. Как я и обещала, я передаю фабричным девушкам ровно столько магии, чтобы они могли сделать чистой свою кожу и принарядиться в чудесные платья, но не так много, чтобы что-то изменить на самом деле. На этот раз у них нет настоящей силы. Только временная иллюзия. «Что-то сегодня магия не так уж и работает», — ворчит Бесси. «Почему это?» Я сглатываю застрявший в горле тяжелый ком но спокойно спокойна и уверена. «Так уж устроены сферы, Бесси. Они сами решают, сколько кому давать. Ведь так, Джемма?» «Мне говорили именно так». Киваю я, внимательно наблюдая за Бесси. Не выдаст ли она себя? Но вижу в ней только разочарование. «Может, это потому, что мы недостаточно важные особы?» предполагает Мерси. «Здесь нет важных особ», — возражает Бесси. «Как раз это мне и нравится». И кроме того, мисс Эн всегда получала много магии. Она ничуть не лучше нас. Бэсси, довольно уже?» — дуется Пиппа. Бесси уходит в сторону и садится у очага. Она бросает в огонь маленькие цветки и смотрит, как они вспыхивают и сгорают. «Ой, да иди же сюда!» — зовет Пиппа. «Незачем обижаться! Я хочу танцевать!» Я не в настроении для танцев и не в состоянии притворяться. Поэтому я отправляюсь на прогулку. Прохладный воздух освежает. Сумрачное небо ощущается как укрытие. Я пробираюсь сквозь клубящийся туман. Тоска подгоняет меня. Мне хочется еще раз прижать ладони к дереву всех душ. Слиться с ним так, словно мы — одно существо. Ворота на этот раз распахиваются сразу. Они уже получили от меня то, чего хотели. Ноги погружаются в черный песок. Воздух холодный и насыщенный песком, будто обнимает меня. Я высовываю язык, чтобы ощутить его вкус. Я следую на шум реки. Меня ждет шлюпка, и я шагаю на палубу и направляюсь к сердцу зимних земель. Я знаю, что на этот раз не нужно бороться с течением. Лодочка легко одолевает стремнины, но вот только дорога мне незнакома. Она не та, по которой мы двигались в прошлый раз, и во мне назревает панический страх. «Где я?» Как я умудрилась так заблудиться? Поблизости от лодки слышится всплеск. Борт поглаживает водяная нимфа. Она кивает в сторону какой-то пещеры справа. Потом плывет туда, выплывает обратно, разрезая воду, как огромная змея. Хорошо. Я не позволю ей одолеть меня. Если будет необходимо, я применю магию. Успокоенная этой мыслью, я поворачиваю лодку. Следую за нимфой и оказываюсь в пустотелой скале. Над головой висят сталактиты, гигантские ледяные кинжалы. По бокам пещеры две узкие полоски каменистой земли, которые, должно быть, исчезают во время прилива, потому что я вижу следы, оставленные водой высоко на стенах пещеры. А еще выше расположен другой выступ. Перепончатая рука водяной нимфы ласкает мою лодыжку. Я, нервно вздохнув, отдергиваю ногу. Цветные чешуйки остаются на коже драгоценными отпечатками. Мою кожу тебе просто так не заполучить. Предостерегаю я, и мои слова разносятся эхом в пустоте пещеры. Нимфа шарахается в сторону, скрывается под поверхностью воды, и теперь видны только ее блестящие черные глаза и скользкая лысая голова. И меня охватывает новый страх. На выступе я замечаю движение. Призрачные лица бледных существ высовываются из трещин в камнях. Они похожи на ночных бабочек. У них нет глаз, но они принюхиваются и ползут к краю. Сердце у меня сжимается. Я тихо разворачиваю лодку и грибу обратно к выходу из пещеры. Но выход исчез. Этого не может быть. Я слышу лошадиное фырканье. Стук копыт. И передо мной появляется омар на великолепном белом жеребце. Он движется по узкой полосе земли вдоль стены пещеры, пока не равняется с лодкой. У меня перехватывает дыхание. У Амара такие же полные губы и гордая осанка, как у Картика. Но его глаза — черные омуты, окруженные красным. Они смотрят на меня в упор. Я не могу отвести взгляд, не могу закричать, не могу убежать. «Пусти вход ход магию! Магию!» — выстукивает сердце. Но я не могу. Я слишком испугана. «Я знаю, ты видела жрицу. Что она тебе сказала?» Его зубы сильно заострены. «Тебе этого не узнать», — с трудом выговариваю я. Глаза Амара как будто колеблются и становятся такими же карями, как у Картика. «Скажи моему брату, что в его сердце скрыто всё» что там он найдёт и свою честь, и свою судьбу. Скажи ему. И в то же мгновение возвращаются пугающие черные дыры вместо глаз, окруженные красными кольцами. Мы все равно тебя достанем. Опасайся рождения, мая. От моего дыхания в воздухе плывут белые облачка. Страх сливается с холодом. «Выпустите меня отсюда!» — кричу я. Внезапно выход из пещеры вновь становится видимым. Я грибу к нему изо всех сил, оставляя далеко позади Амара и тех бледных слепых существ. Дерево забыто. Я хочу только благополучно добраться до пограничных земель. Я, пошатываясь, хожу в голубой лес, тяжело дыша, и с облегчением вижу впереди свет, лиющийся из окон замка, рассеивающий мглум. И так радостно слышать смех подруг, Теперь мне уже хочется к ним присоединиться. До меня доносится далекий раскат грома, и когда я оглядываюсь, небо над зимними землями пропитано алым.